Глава пятая. Монголы наступают. Первым вихре снежной пыли ушел Тумен бешеных Субудай-богатура. Своими знаменитыми переходами, меняя в пути коней, Субудай пробивался через сугробы. Он посадил на коне нескольких половецких пленных проводников. Они указывали ему едва заметные степные тропы. Субудай держал проводников возле себя — и расспрашивал обо всем, что ему казалось странным и необычным. Быстрым налетом его передовой разъезд захватил в лесу трех охотников. На поясах у них мотались десятка-два белок, около них вертелась черная лохматая собачонка. Пленных привели к Субудаю. Он сидел на Саврасом, заиндевевшим иноходце. Из-под лилового малахая С наушниками виднелся только его сверлящий глаз. «Что вы тут делаете?» — спросил Сабудай через половецкого переводчика. «Белкуем». Переводчик объяснил Сабудаю, что охотники ходят по лесу, бьют стрелами и ловят в западни белок. «А где вы спите ночью?» «Уходите назад в свой дом?» «Где ваша юрта?» «Нет, пока мы промышляем, мы спим в лесу. Изба далеко». Разве можно в нее возвращаться с охоты? Как далеко? Дней шестнадцать ходу. Как же вы спите в лесу? Как заяц в снегу? Зачем как заяц? Мы копаем в снегу яму до самой земли, чтобы было сухо. И тогда уже на земле разводим костер. Мы спим возле костра, как на печке, или ложимся на то горячее место, где горел костер. И тепло, как в избе. Снимешь полушубок, набросишь на плечи. Греешься и спишь. А какой делаете костер? Из чего? Из веток? Зачем? Свалишь рядом три лисины, разожжешь их посередине. Лисины и пылают всю ночь. Одна от другой разгораются, жар берут. Ночью встанешь, передвинешь обгорелые концы лисин в огонь и опять заснешь. Трудно срубить лисину. Почему трудно? Дело привычное. Покажи, как ты рубишь. Почему не показать? Охотники вытащили из-за спины топоры, поплевали на руки. Один из них хотел сбросить полушубок. Другой заворчал. «Не скидывай, украдут твою лопать!» Охотники ловко и быстро срубили три еловых лисины, оттащили их и сложили рядом, обрубив ветки. Посредине, быстро высекая из кремня железным огнивом искры, на труд разожгли бересту положили на бересту еловые ветки и лисины запылали веселым пламенем. Субудай внимательно следил за работой охотников и сказал своим помощникам «Вперед русутов не убивать, а брать в плен и гнать перед собой. Эти охотники будут показывать пленным, как прорубать просеки. По ним мы протащим к рязане наши китайские камнеметные машины». Субудай показал пальцем на лохматую собачонку, которая жалась к ногам охотника и огрызалась на монголов. — Как по урусуцки зовется эта зверушка? Охотник ответил. — А, пес, пустобрех. Субудай спросил другого. — Как зовут зверушку? — Жучка, тючка. Субудай спросил третьего охотника. Тот сказал. — Лайка, охотницкая собачонка. Субудай покачал головой. Трудный язык у русутов. По-монгольски все просто и ясно. Одно слово «нохой» — и все знают, что это собака. А у русуты — путаники. Каждый называет по-своему. Вот они и не понимают друг друга, потому всегда и ссорятся.